Глава 32. Утром началось настоящее паломничество. У двери выстроилась очередь облобызать ручку первой и подать мне руку, передав коды доступа к флотам. К трем часам дня наша флотилия выросла до 1300 боевых кораблей, в основном тяжелых фрегатов, из них почти 300 новейшие модели. Здесь мы свое дело успешно завершили. Гигантский флот, какого еще не знала история галактики, вращался сейчас на орбите в РД 65 И мы отправились туда, познакомиться с адмиралами и дать указание двигаться к базе Корры на Аксиле. Харрон быстро доставил нас на родину Герры, туда вела всего одна новая и пока еще короткая нить. Червь сел на уже знакомый ему терминал пролетной платформы. Гера отказалась от всех приветствий и сразу отправилась в местный космопорт, откуда мы мгновенно стартовали на орбиту к ожидающему нас главнокомандующему флотом. Челнок отправился на черную стрелу, флагману охотников, самый мощный корабль нашего флота. Как только мы состыковались и открылось окно переходного шлюза, как началась очередная белиберда из приветствий, отнимающая кучу времени. Первое, Муси-Пуси, Сквайр и Десятый Давайте я покажу вам свой корабль. Конечно, хвостануть такой машиной любой Кэп захочет. Но Гера прервала все эти попытки в зарудыше. Адмирал Григ, мне рекомендовали вас как толкового, даже гениального командующего. Прошу вас собрать на флагмане всех адмиралов флота». Проведем короткое совещание, и эскадры направятся к месту новой дислокации перед битвой. Времени мало, его почти нет. В течение получаса адмиралы флотов Веганского Содружества собрались в каюте адмирала Грига. Я был здесь ненужной пешкой, наблюдателем. Слово взяла Герра. Или кто она там, черт побери, первая? Господа, совет будет коротким. Как председатель Совета Виги. Назначаю адмирала Грига командующим объединенного флота, его фрегат «Черная стрела» флагманом нашего флота. командующий здесь я. Мой помощник Сквайр Лина Крейс. Перед вами еще одна помощница Кора Вада поднимает сейчас мятеж на аграрных мирах. Поэтому можете считать, что восемь миров, снабжающих империю продовольствием, в наших руках. Сейчас весь флот направляется в систему звезды Ксилле. К одноименной Луне, где ляжет в дрейф на орбите Луны у четвертой планеты. Здесь мы ждем дальнейших указаний, пока не получим доказательств уничтожения боевых станций у пяти миров Империи. Но вполне возможно, их будет больше. После этого задача проста. Мы захватываем эти планеты и идем дальше. «А Имперский флот?» — задал кто-то вопрос. Тут вскипел я. «Какой флот?» «У вас преимущество в кораблях в 25 раз, а в огненной мощи так все сто. Одна стрела справится с тремя фрегатами императора. У нас их сто, понимаете?» «Не будь этих проклятых боевых платформ, мы с одними стрелами справились бы со всем имперским флотом за полчаса». «Еще раз говорю, проблема — боевые платформы». Терять на каждую по 5-10 кораблей – это верная гибель. Нужны диверсии на платформах, и мы их пробуем организовать.